С пятого раза, научив напарника управляться со шнурками, мотор на память работает, молодец, братишка, предлагаю. Пошли, солдат, носки обкатаем. Надо офисными мешками еще пошуршать. Он непонимающе улыбался. Я махнул в нужную сторону. — Еда, солдат, искать, пошли. — Поехали, Сиант. Есть понимание. Достаточно уверенно шагая, думаю о своем преданном друге. Моторная память есть. Зрительная аналогично. Ориентируется хорошо. Повреждена речь на звонке согласные. Убита ассоциативная сложная память. Иногда слетает координация, но, кажется, не так уже и часто. Или я привык и не замечаю. Шишки вот только тревожат. Воспалены и опять вроде сочатся. Пара часов упорного, организованного. Солдат таскал мешки. Я вываливал и занимался сортировкой. Труда дала хороший результат. Жмение шариковых ручек и карандашей. Почти новая папка для бумаг из кожзаменителя со сломанной молнией. Четыре одинаковых неисправных калькулятора. Нож для резки картона с обломанным лезвием. Остатка на заточку карандашей хватит. Несколько чистых листов плотной бумаги. Керамическая кружка с отколотой ручкой. Настольные пластмассовые часы с большим жидкокристаллическим дисплеем. Ну, часы, понятное дело, не работали. Но мне интересно было заглянуть в начинку, как и в калькуляторы. И главное, еда. Сливая остатки жидкостей из пинтовых бутылочек, набрал пару пинт на питье и пинту умыться. Выбрав пластиковые пакеты почище, вытряхивал из одноразовых тарелок присохшие остатки лапши, каши, овсянка, сэр, ломтики картофеля. Подтаскивая два очередных мешка, солдат каждый раз умильно просяще смотрел на медленно растущую кучку сладких кусочков бисквита. Когда еды набралось на ужин, завтрак и добавку к обеду, я скомандовал конец работе. ополоснув с напарником руки и лицо, под принципиально приучив к гигиене. Резво смели вкусные ломтики картофеля и честно разделили сладкое. Пакеты с едой надо подвесить под потолок, Выдаю умную мысль, наблюдая за обрабатывающими стопку очищенных тарелок крысами. А почему, кстати, они не погрызли мусорные мешки? Мешок, как и мешок, плотный полиэтилен, завязка-удавка на горлышке. Наверное, полиэтилен тоже, с хитрыми добавками, как и пищевой пластик. Так, самое время полистать прессу. Среди офисных отходов попались два глянцевых журнала. Журнал женский. Тряпки, украшения, реклама, мода. Опять реклама. Страничка пастора, комиксы. В общем, как и у нас, херня ни о чем. Журнал для мужчин. Реклама, реклама, мода. Фига себе. — Так, солдат, это тебе еще рано. Хотя так себе, кобылки. — Комиксы. — А что в комиксах? — Зомби, вампиры, доблестная полиция, оргии, любимое чтиво, уродский хурок. — Журнальчик приберем, для наведения контактов сгодится. Совсем рядом с нашим жилищем услышал голоса. — Хорошо, что тащились мы не спеша и молча. Да в знак солдату осторожно подбираясь к строительной куче. «Мля, отвечаю, здесь где-то уроды, жрачку ищут, ща вылезут». «Шила, мля, если бы не твое фуфло, уже дело бы сделали и в кости гоняли». «Да лысого своего гоняй, я ж муров таскать не подписывался, дохляки да для этого есть». «Кент сказал». — Да похеру мне, чё он сказал. Я сам в законе. Ждём дохлятину, Боров. — А если они сныкались? — Тогда валю халупу, а завтра обоих урою. За жратвой мля подтянутся. — Так, ситуация без вариантов. С двумя быками не завладать. — Спрятаться. останемся на ночь без шалаша. А завтра точно будет плохо. Значит, касим под дураков. Забрав пакет у солдата, замаскировал добычу в куче. Обидно, если крысы доберутся. Закинул ему руку за шею, согнулся, и мы заковыляли к шалашу. — О, бля, дохлятина! Да Где жарились, уроды? Так это... чё это? Хавальник завали, зомбак! Бандюк замахнулся дубинкой, но удара не последовало. Пшал! Подпихиваемой дубинкой мы направились в сторону ангаров. На тропе в куче мусора лежало тело. Задравшееся от волочения, знакомая рубаха, торчащие ребра, истощенный парнишка, совсем еще мальчик со следами предсмертной муки на лице. — Тохлятина! — схватили жмора копыта и прописались в дубовозы. — Черт! Как мне захотелось кого-то убить! Перехватить дубинку и вбить поганый язык, морозив в горло вместе с зубами! — Че рогом целишь, тварь? Че у меня схватишь? — Остынь, шила! Вроешь, троих тащить придется! «Это же зомбак с полудурком, мля!» «Два тупоря стертых!» «Он не въехал, вот и зерит!» «Слышь, дохлятина! Берите жмора ноги и тащите! Понятно?» Рассудок боролся с ненавистью. «Нет, шансов мало. Двое с дубинками!» Окончательное решение помог принять солдат. Шагнул к телу и затоптался рядом. Без его поддержки я понял, насколько еще слаб. За ноги тянуть не стали, взяли за плечи. Паренек совсем легкий, бандюки идут сзади и покрикивают. Душа болит. Мой покинутый мир не самый гуманный, но этот... По лицу хрусак, светлые волосы, курносенький, еще нет щетины. Подросток моложе солдата. Друг тоже идет непривычно серьезный выражение лица. А ведь он пытается вспомнить. Ну да, по логике, рубаха такая же, наверное, попал сюда с нами, но не выжил. Точнее, выжил солдат. Я-то занял чужое тело. Боров заметил наши взгляды, или ему наскучил озлобленный напарник. «Э, зомбак, что, вспомнил его?» «Нет, не помню. А что, нас вместе привезли?» «Ну, дохлятина! Кажись, пять растертых. тебе вон полудурок сразу схватил и утащил, а этот последний зажмурился. А сал, мы его кореша что, не с нами привезли?» «Не, полудурок, тут уже две сортировки контуется Хоррэ, сухлаго, номером сытереть боров! Он резче, уроды! Злобная тварь больно ткнула дубинкой. Пришлось замолчать и прибавить шаг. Мы углублялись в старую часть свалки, точно на юг. Чем меньше становилось свежего мусора, пропали вороны, все мешкивые потрошены под ногами шуршит вечный пластик и разложившаяся от времени бумага. Сначала считал шаги, отмечая каждый километр, но на третьей силы закончились. шила подталкивает дубинкой, сознание фрагментами выдергивает приметные места. Пятна бывших пожаров, остатки бетонной конструкции, куча здоровенных автомобильных покрышек. По-моему, солдат тянет на собой их. Мертвого побратима-партизана и меня, случайно, не мертвого в этом мире. хореда хлятина, присохни! Я отпустил тело и рухнул рядом. Запаленное дыхание шевелит песчинки у носа. Песок? бандит уже не гонят, они стоят и что-то обсуждают. Слабая, но настойчивая рука потянула вверх. Тихий шепот. — Тянт! — Нет, солдат, не могу. — Тянт! Нао! Тянт! — Надо! Я понял, надо! Голова кружится, земля рывками убегает из-под ног. Но удалось. Обнявшись и покачиваясь, мы стоим метрах в трех от обрыва песчанного карьера. Удуша тянет. Сладковато-тошнотной вонью. Внизу уже лежит плотная тень, но я все равно вижу полузасыпанные песком тела. Их очень много. Ставших костями, разложившихся и относительно свежих. Урки выбрали место, взяли труп парнишки за руки, за ноги, раскачали и скинули вниз. Глухой звук удара взметнувшиеся с недовольным карканьем жирные вороны. — Присыпем. — Забей, Боров! Так поваляется. Канаем. Проходя мимо нас, Шило злобно оскалился и махнул дубинкой. — Слышь, можешь и дохлятину туда, чтоб потом не канать. — Че, зомбак, зарядишь жмуром компанию? Резкий толчок. Мы шатнулись к обрыву. Еще толчок. Собрав силы, ощущая, как сжался под рукой солдат, я хрипло ответил. — Можно. Тогда для нас все закончится сейчас. А ты подумай, кто пойдет на сортировку, если закончатся все такие, как мы. — Ты чего провякал, тварь? — урод замахиваясь шагнул ближе. «Шила!» — резкий оклик остановил занесенную руку. Боров с нехорошим прищуром смотрит на напарника. «Замбак по закону сказал. А ты, Шила, против закона идешь?» «А ты кто такой, Боров? Мне указывать!» «Кто?» Змеинная ухмылочка неузнаваемо изменила кругло лицо Борова. В руке блеснул нож. — Я припере, по закону. — Слышь, Боров, ты, типа это, не ныряй в обманку. — Не слышишь, Шило, я все понял правильно. Канай вперед и думай, что будешь петь на правке. Растерянно оглядываясь, Шило пошел к ангарам. Боров покосился на нас. — Твое счастье, зомбак. Ну ладно, я позырю еще, как ты на сортировке будешь.